Глава 19. Отца Персис обнаружила в магазине в компании одного из постоянных клиентов. Пран Маникчанд, юрист на пенсии, обычно заказывал малоизвестные книги, которые было крайне трудно отыскать. Но Сенвадия их отыскивал, поскольку Маникчанд всегда платил за это новенькими хрустящими банкнотами и мог спокойно выложить целое состояние за раннее издание томика стихов Галиба или за книгу о заброшенных железнодорожных салунах в Рейнской области Германии. Когда Маникчанд ушёл, Пертис села возле отца. Наблюдая, как он подсчитывает дневную выручку и, слушая, как шуршат вокруг книги, она почувствовала себя опустошённой. «В чём дело?» — спросил Сэм, не глядя на неё. Персис не хотела ни в чём сознаваться, но прежде чем она успела понять, что происходит, всё выплеснулось наружу. Эта внезапная вспышка эмоций застала врасплох и отца, и дочь. Когда Персис закончила рассказ, она уже не в силах была сдержать слёз и разревелась, но не от слабости, а от злости на всю эту проклятую несправедливость. Сэм молча наблюдал за ней. Потом выехал из-за стойки и остановился рядом с дочерью, буравя её суровым взглядом. «Закончила себя жалеть?» Персис подняла на него глаза, ещё затуманенные слезами. «Сет всё сказал правильно. Ты действительно эгоистка». Персис напряглась. Она ждала услышать совсем не это. «Не нравится? Ну что ж, поговорим серьёзно. Чего ты ожидала? С тех пор, как тебе выдали форму, ты не перестаёшь грызть у дела. Хочешь всем показать, какая ты умная и способная? Самая умная и способная во всей чёртовой полиции» и даже не хочешь остановиться и подумать. А что, если всем плевать?» Слёзы Персис высохли. Сэм подождал, пока она переварит его слова, и продолжил. «Всем плевать, Персис. Плевать, насколько ты умная, честная и преданная. Лишь бы статус-кво не нарушала». Он подъехал ближе, и Персис увидела в его глазах странный огонёк. «Что ты на это скажешь, дочь моя?» Персис сжала губы в тонкую полосочку. «Скажу, что ну их всех к чёртовой матери!» За ужином она объяснила отцу, в каком тупике оказалась. «Почему ты так уверена, что Сингх не виноват?» Персис пожала плечами, попутно набивая рот хайдарабадским пловом бирьяни. «Интуиция?» «Чушь собачья», — отрезал Сэм. «Интуиция основывается на опыте. У тебя опыта пока недостаточно». Персис залилась краской. «Ты просто очень хочешь, чтобы Синг оказался невиновен», — безжалостно продолжал Сэм. Потому что тогда ты сможешь продолжать своё расследование. Персис отложила вилку. Сет нанёс ей раны, и отец сейчас обильно посыпал их солью. Ты всегда учил меня полагаться на себя. Что-то внутри меня твердит, что Синг не виновен. Люди постоянно лгут сами себе. Прямо как ты, спросила она тихо. Атмосфера становилась всё менее уютной. «Почему ты не хочешь мне сказать, что на самом деле произошло в тот день?» Сэм напрягся. Взгляд его затуманился, и он опустил глаза на свою тарелку. «Я имею право знать, я уже достаточно взрослая. Есть вещи, до которых ты никогда не дорастёшь. Но ведь она была не только твоей женой. Она была моей матерью». Между ними повисла тишина. «Странное дело», — произнёс наконец Сэм, — «уже несколько лет её нет с нами, а я не перестаю видеть её повсюду. Когда мы только получили от моего отца этот магазин, он сказал мне, нам предстоит увидеть много мертвецов. Я тогда не понял, что он имел в виду. Понял только потом». Многие из наших книг мы получали из поместья, чьи владельцы недавно скончались. Любимый человек погибшего, жена или дочь, приходил к нам и просил посмотреть коллекцию, которую оставил муж или отец. Мы с твоей мамой садились в наш Остин, ехали к ним и обнаруживали целые полки книг о перенейских сырах или редких гватемальских птицах. До сих пор удивляюсь безграничности людских страстей. Твоя мама часто говорила, что частичка души человека остаётся в его книгах. Взгляд Сэма стал расфокусированным. Её смерть — самое большое сожаление в моей жизни. Она была ярким пламенем, которое продолжает гореть, пускай лишь в моём сердце» когда отец лёг спать, Персис разложила свои записи на обеденном столе. Было почти два часа ночи. По радио передавали её любимого Шуберта. Акбар запрыгнул на угол стола и устремил на неё любопытный взгляд. В окне позади него виднелся бомбей, в котором постепенно начинала процветать ночная жизнь. Люди стекались сюда в поисках лучшей доли — ежедневно пополняя ряды местных жителей, жителей новой утопии. Интересно, знал ли кто-нибудь из них, что буквально слово «утопия», у «утопос» по-гречески, означает «место которого нет»? Тихо пробили настенные часы. Акбар закрыл глаза и задремал, положив голову на лапы. Но Персис не спалось. Её мысли метались в дюжине разных направлений. Она прошлёпала к холодильнику и налила себе апельсинового сока. Потом, повинуясь внезапному порыву, влезла в отцовский бар и добавила себе в стакан щедрую порцию виски «Белая лошадь». Подумала и налила ещё немного. Затем она вынула свой блокнот, открыла чистую страницу и начала писать. «Сэр...» Джеймс Хэрриот. Убит в канун Нового года, в самом начале Нового года. Орудие убийства. Нож с изогнутым лезвием. На месте преступления не обнаружен. Штаны утеряны. Найдены в доме Мана Сингха. Работал над расследованием преступлений, совершённых во время раздела. Дело деликатное. Сейф пуст. Что было внутри? Документы, связанные с разделом, или что? В камине найден пепел. Хэриот сжёг эти документы. Зачем? Незадолго до смерти ездил в Пандиалу, Пинджаб. Возможно, в связи с расследованием. Загадочный код в куртке. Возможная ссылка на участок, принадлежащий некоему Бакши? В ту ночь вступил с кем-то в связь. С кем? Экономка говорит, у него был роман с Элизабет Кэмпбелл. Хэриот банкрот. Покупка доли в клубе Гульмахар. Откуда средства, если он банкрот? Маан Сингх. Сознаётся в убийстве. Мотив? Национализм? Штаны сэра Джеймса найдены в его доме. Зачем он их забрал? Если он убийца, то куда дел нож? Почему не признался сразу? Мадан Лал. Знал Хэриота многие годы. Убил в Эмбхале трёх человек. Спасён Хэриотом. В ту ночь поссорился с Хэриотом. Из-за чего? Факт ссоры отрицает. Скрыл, что служил в армии вместе с сингхом и Дулипом Гуптой, мужем экономки Хэриота, миссис Гупты. Почему? Помогал Гупте и её сыну. Добрый самаритянин? Или кто? Вишал мистре. Ювелир. В ту ночь посещал Хэриота. Зачем? Ни он, ни Хэриот никому не сказали о визите. Почему? Убит на следующее утро после бала. Известен как скупщик краденных драгоценностей. Персис остановилась, собираясь с мыслями, а потом добавила ещё кое-что. «Роберт Кэмпбелл, Элизабет Кэмпбелл, бывший деловой партнёр. Возможный разлад?» На балу Кэмпбелл поссорился с дочерью. «Узнал о её связи с Хэрриотом?» Элизабет Кэмпбелл, женщина, которая была с Хэриотом незадолго до его смерти. Ади Шанкар, владелец клуба «Гульмахар», дружил с Хэриотом. Хэриот хотел купить долю в клубе. Сейчас дружит с Кэмпбеллом, возможно, ведёт с ним дела. В момент убийства был с Джазбендом. Персис снова сделала паузу и приписала ещё строчку. «Как убийца вынес из лабурном хауса нож?» Вопросы распространялись, как лесной пожар. Возможно, отец был прав. Возможно, иногда самый очевидный ответ и есть верный. Возможно, Маан Синг и вправду убил сэра Джеймса, и все её предположения бессмысленны, а она просто пытается доказать себе свою значимость. Она допила виски и налила ещё, а затем вернулась к заметкам. Всё это было очень похоже на музыкальное произведение. Ноты мелодии витали в воздухе, но общая композиция продолжала ускользать. Персис сосредоточилась на Хэриоте и на том, что он делал перед смертью. Итак... Он ездил на север, в Пенджаб. Теперь она знала, что он посещал местечко под названием Пандиала, расследуя одно из порученных ему преступлений, связанных с разделом. Далее. Эта смесь букв и цифр, которую Персис нашла в записке из куртки, вполне могла относиться к земельному участку. Не находится ли этот участок где-нибудь в Пандиале или окрестностях? Если бы ей удалось его найти, то, возможно, она смогла бы понять, почему Херио так интересовался этой землёй и таинственным бакши. Персис спустилась в магазин и включила свет. Вокруг было тихо. Только кто-то едва слышно пищал в углу. Должна быть мышь. Персис обогнула пирамиду книг о французской революции и прошла несколько рядов шкафов, пока не добралась до секции справочников и атласов. Протянув руку, она вытащила экземпляр большого индостанского атласа и географического справочника «Кольера». Атласов, где описывались Новая Индия и Пакистан, наверняка было немного. Возможно, в глубине души картографы подозревали, что ситуация однажды изменится и границы опять пересмотрят. Людей, которые так думали, в Индии хватало, и некоторые из них активно требовали от правительства решить этот вопрос с помощью военной силы. Перси свернулась к отцовскому столу, положила на него атлас и раскрыла. Полистав его, она обнаружила раздел, посвященный Северо-Западу, и проследила взглядом от бомбейского президентства до агентства Раджпутана — И, наконец, до Пинджаба. На карте, сделанной кольером, регион Пенджаб по-прежнему простирался от Дели и Соединённых провинций на востоке до Пешавара и Северо-Западной пограничной провинции на западе. В 1947 году эти земли поделили на западный и восточный Пинджаб, управляемые Союзом Индии и Доминионом Пакистана, соответственно. Само по себе слово «пинджаб» означало «пятиводье» и было искажённым вариантом изначального санскритского названия «панчнанда» — «пятеречья». В число этих пяти рек входили Джелам, Чинап, Рави, Сатлич и Биас, то есть все притоки Великого Инда. Пенджаб был одним из последних индийских регионов, которые выстояли против Ост-Индской компании и окончательно пали в 1849 году после Второй англо-сикской войны. Жители Пенджаба славились своей свирепостью, и половину из 600 с лишним тысяч индийских солдат, участвовавших в Первой мировой войне, составляли именно пинджабцы. Кроме того, Именно в Пенджабе в годы раздела произошли самые жуткие беспорядки. В то время большинство жителей Пенджаба составляли мусульмане. С появлением Пакистана широко распространилась враждебность, в основном между сикхами и мусульманами, и привела к многочисленным убийствам на религиозной почве. Уничтожались деревни, останавливались и сгорали поезда, курсировавшие между двумя странами, тысячи людей гибли в страшных мучениях. Репортажи из партизанских газет провоцировали террор, который подогревали слухи о толпах, заполонивших сельскую местность. И даже сейчас государства сотрясали периодические вспышки межэтнического насилия. Наконец Персис отыскала деревню Пандиала. Она находилась всего в двадцати милях от Амрицара. Тут в её сознании словно взмахнули красным флажком. «Амрицар!» Она пролистала свой блокнот. Адрес, который она нашла на продовольственной карточке Мана Сингха, находился в Амрицаре. Не было ли тут связи? Перси свернулась к полкам и достала каталог индийских отелей Вертера. Хэриот останавливался в Пандиале на несколько дней, вероятно, в каком-то из отелей. И логично предположить, что этот отель назывался «Золотой храм». Она быстро отыскала список пенджабских отелей. Отелей с названием «Золотой храм» среди них было 43, но только один находился в Пандиале. Информация о нём состояла всего из двух строк — адреса и фотографии. Адрес и номер телефона Персис переписала в свой блокнот. По магазину разнёсся тихий перезвон. Персис подняла глаза. Настенные часы, совсем новые, подарок тёте Нусси, пробили два часа ночи. Они били каждый час, после чего открывались дверцы, появлялся солдат в тюрбане и неловко отдавал честь. Хор «Боже, храни короля!» при этом больше не звучал. Вместо него теперь слышался лишь перезвон. Было в этом что-то символическое. Постепенно к ней подкралось осознание. И это было отнюдь не внезапное прозрение, а, напротив, твёрдая уверенность, которая, казалось, всё это время выкраивала удобный момент, чтобы дать о себе знать. Ей придётся отправиться в Пенджаб и отследить передвижение сэра Джеймса. Другого пути нет. В нынешних обстоятельствах, когда только и остаётся, что ждать, пока утихнет раздражение сэта, в Бомбее ей делать больше нечего. Её сослуживцы уверены, что расследование окончено, и ей самой остаётся только смириться или не смириться с этим Но если она смирится и через несколько дней безропотно вернётся к работе и перейдёт к следующему делу, что будет с её карьерой, и сможет ли она тогда спокойно жить дальше? Ответ ей, как обычно и бывало, в такие моменты нашептали книги. Они знали Персис даже лучше, чем она сама. Она продолжит расследование, насколько это будет в её силах, В этом ощущалась некая предопределённость, ведь, по правде говоря, иначе и быть не могло. От этой мысли комок в её животе сразу рассосался. И всё же перспектива действовать в одиночку беспокоила её больше, чем она готова была признаться. Если дело Хэриота её чему и научила, так это тому, что рано или поздно приходится признавать необходимость работы в команде, Но в команде с кем ей работать? Впрочем, ответ крылся уже в самом вопросе. Прятался там, выжидая. Возможно, в некотором смысле её подсознание нарочно сформулировало вопрос так, чтобы получить один единственный ответ. Блэк Англичанин вызывал у неё интерес, и глупо было притворяться, что это не так и все же она не была уверена, что он ей нравится. Он явно был умен и обладал незаурядным набором навыков, но и о его странностях забывать не стоило. В юности Перси сгрезила об утонченных мужчинах, зрелых, разумных и уверенных в себе. По своей наивности она полагала, что такой человек обязательно признает ее внутреннюю силу и интеллект. Блэк Финч ни капли не соответствовал этому идеальному образу. И всё же. Персис достала свой блокнот и листала его, пока не отыскала нужный номер. Схватив трубку магазинного телефона, она рванулась в бой раньше, чем успела передумать. Прошла вечность, прежде чем Блэк Финч ответил. «Да?» — спросил он сонным голосом. Персис открыла рот, но от внезапной паники её язык словно примерз ко рту. «Алло!» — молчание. «Есть там кто-нибудь?» — молчание. «Послушайте, я слышу, как вы дышите. Кем бы вы ни были, с вашей стороны, это не очень-то вежливо». Часы на стене зазвенели, отсчитывая время заново. Персис громко кашлянула. «Это я...» «Персис», — сказала она хрипло. «Персис?» — удивлённо отозвалась трубка. «Ты знаешь, сколько времени?» «Да». Опять молчание. «Два часа ночи». «Да, я уже сказала, что в курсе». «А-а-а...» Молчание. М -м -м -м, «Могу я узнать, по какой такой причине ты мне звонишь в два часа ночи?» Персис глубоко вдохнула. «Рабочий вопрос. А, -а, а Ей показалось, или в его голосе прозвучало лёгкое разочарование. «И это не могло подождать до утра?» «Нет». «Ну, тогда, я думаю, тебе стоит рассказать мне, в чём дело». Персис быстро рассказала ему о своём расследовании и передвижении и о планах поехать в Пенджаб. Блэк ответил не сразу. Она слышала, как он шумно ходит по комнате и как звякает его стакан. «Позволь уточнить», — наконец сказал он. «Тебя отстранили от работы?» «Никто меня не отстранял», — тут же с жаром возразила она. «Прошу прощения», — отозвался Блэкфинч, хотя в его голосе не слышалось ни капли раскаяния. «Твоё начальство настоятельно рекомендовало тебе немного отдохнуть, а ты, вместо того, чтобы наслаждаться заслуженными выходными, собираешься рискнуть своей карьерой и полезть туда, куда тебя просили не лезть». Перси скрепче сжала в пальцах трубку, но ничего не ответила. «Что именно ты хочешь выяснить?» Я хочу узнать, не нашёл ли сэр Джеймс там что-нибудь такое, что могло бы иметь отношение к его смерти. Кроме того, постоянный дом Мана Сингха находится в Амритсаре, то есть совсем недалеко от Пандиалы. Чтобы попасть в Пандиалу, нужно проехать через Амритсар. — И ты хочешь заглянуть к Сингху домой? — Да. На мгновение он замолчал. «Ты уверена, что тебе просто не...» Начал он и осёкся. «Просто не что?» «Ну, я подумал, вдруг тебе просто очень хочется взбунтоваться и показать начальству, что тебе не так-то просто заткнуть рот и что ты всё знаешь лучше и надеешься, что тебя за это похвалят. Поверь мне, Персис, подобные идеи сгубили множество многообещающих карьер». Персис проглотила ответ, который готов был сорваться с кончика ее языка. «А именно, что Блэк Финч сейчас говорит с ней так же снисходительно, как и ее начальство». «Я прекрасно осознаю все возможные последствия», — процедила она. «Но это ничего не меняет. Мне поручили это дело, и я доведу его до конца». «От тебе я позвонила, потому что мне кажется, что твои навыки могут пригодиться. Но если ты считаешь, что всё это бессмысленно, тогда спокойной ночи». «Ты правда позвонила мне именно за этим?» — спросил он мягко. «Что? О чём ты говоришь?» Вот уже второй раз он сбивал её с толку вопросом, смысл которого она не могла постичь. Он ускользал от неё, как дым». Молчание затягивалось. Наконец Блэк Финч нарушил тишину. «Когда ты собираешься ехать?» «Завтра. Сначала в Дели на почтовом экспрессе в 2.15 со станции Пирс-Баллот, а оттуда в Амрицар и Пандиалу. Хорошо, там мы увидимся». На мгновение Персис опешила. «Хорошо». «Договорились». «Договорились». В трубке опять замолчали. — Что ж, тогда я кладу трубку. — Ладно. — Ага. Опять молчание. — Доброй ночи. — Тебе тоже, Персис. Наконец она скользнула в постель. Рядом ворочался Акбар, смотря сны о мышах и людях. А Персис всё никак не могла отвлечься от мыслей об этом разговоре. Блэк Финч был для неё загадкой. Сначала он, казалось, наотрез отказался ехать, а потом, как по мановению волшебной палочки, согласился. И это было странно. Она погружалась в сон, а в животе её словно тлел крошечный уголёк. И это было очень странное чувство.